«Возможно, вам стоило прийти вместе. Начинаю я не очень уверенно. Мне совсем не хочется видеть его деятельную и знающую жену, особенно сегодня. Нет, нет, я приехал один. На год. Пригласили читать курс лекций. Мне показалось интересным в моем возрасте вдруг поменять атмосферу, пожить в другой действительности». «Забавно». Мне в моем возрасте тоже так показалось. Доктор, если вы считаете, что нужно изменить лечение, я в вашем распоряжении. Новая жизнь так новая жизнь. Он был действительно очень мил, этот дядечка. Даже не попросился на анализы. Но я все равно назначила и мониторинг, и пробу с нагрузкой, и проверку липидов. Нельзя быть самой умной и полагаться только на ощущения и биополе, особенно когда речь идет о нарушениях ритма. Я еще раз посмотрела данные. Элиезер Рабинович, 56 лет, профессор, двое детей, не курит, нет аллергии на лекарства, адрес, дата регистрации. Вот забавное имя. Можно язык сломать у нас бы давно сократили. Родители задолго до моего рождения придумали имя своему будущему ребенку, Тинн, в память о маминой бабушке, Кристине Луц, первым профессоре медицины в нашей семье. Тинн Кроун Луц звучало коротко и внушительно, одинаково подходило и мальчику, и девочке, но почему-то все чаще кажется, что мне случайно досталось чужое имя. «Доктор, здравствуйте. Мне сказали, что вы говорите по-русски». «Какая смешная девчонка. Вся в золотистых веснушках, курносы, волосы заплетены в бесконечные тоненькие косички, как у эфиопских женщин, только косички совсем светлые». «Да, я говорю, хотя и с ошибками». Но мы поймем друг друга, не волнуйтесь. Ой, спасибо. Вообще-то я давно в стране, пять лет. Но медицинские термины совсем не знаю. У нас в интернате врач был, русскоговорящий. И все в армии тоже. А мне дали анкету в регистратуре и велели срочно заполнить. Тут такие слова ужасные. Я только вначале разобрала «вот». Гуревич Евгения, 21 год, номер паспорта, дата репатриации, а дальше не бум-бум. Я беру ручку, специально две недели тренировалась писать ручкой, и проставляю галочки в нужных местах анкеты. Аллергия на лекарства, операции, наследственные болезни, постоянное лечение... У меня около двадцати больных с фамилией Гуревич. Как бы опять не перепутать все имена. Как тебя дома зовут? Геньей? Нет, Женькой. Только у меня нету дома. Я после демобилизации жила у подружки. Но сейчас нашла прекрасную комнату, целую отдельную студию, даже вход свой. Я вдруг вспоминаю, что... «Мою Аню тоже звали в детстве Гуревич. Вот бы иметь такую сестренку, смешную, ласковую болтушку. Можно вместе бегать по утрам, меняться майками и сумочками, смотреть жгучие любовные мелодрамы, смеяться и плакать». «Нет, этот вирус меня совсем уморил, сестренка. Ханни Гур вполне могла иметь такую дочь, как Женька, даже постарше». Я быстро заполняю второй лист, показываю, где расписаться. Всё. За дверью выразительно гремит ведром наша уборщица. Рабочий день закончен. Я медленно собираю сумку. Осталось только выключить компьютер. До самозаписи ещё лет двадцать, наверное. Спуститься на стоянку, сесть в раскалённую машину и ехать домой. Как она сказала, эта девочка? Только у меня нету дома. Чужое время, чужое жилье, чужое имя, чужие розы в саду. В детстве я мечтала, что однажды откроется дверь, войдет прекрасная женщина с темной кожей и черными, как у меня, волосами и скажет «А вот и моя девочка» и обнимет меня крепко-крепко, и поведет за собой, и от ее рук будет пахнуть яблоками и корицей, как в моей любимой кондитерской. Даже не знаю, откуда взялась такая фантазия. Наверное, я слышала разговоры взрослых про беременности и роды в центре материнства, вот и придумала. Я почти верила, что меня выносила и родила настоящая мама а потом по какой-то ошибке отдала приемным родителям. Однажды уже в первом классе я упросила родителей познакомить меня с моей «Эктив Малвы». Родители немного растерялись, но согласились. Они всегда были очень демократичны. Сначала они долго договаривались по телефону, потом мы почти час летели над желтыми полями, ни дорог, ни посадочных стоянок. Наконец, папа с трудом приземлился на лужайке у веселого розового домика. Рядом паслись коровы и бегали какие-то дети. Но я смотрела только на женщину, большую, толстую женщину с белыми волосами и крепкими босыми ногами. Радостно восклицая, она повела нас пить чай. «Да, как бежит время!» «Кажется, ваша девочка была третьей. Какая красотка!» «Да, всего четверых. И своих четверо. Видите, построили чудесный дом, даже суда не понадобилось. Какая милая, воспитанная девочка! Только очень худенькая. Мои-то толстяки не прокормишь. Очень рада!» Искренне рада. Нет, что-то я устала сегодня. Наверное, расстроилась из-за чизиков. Все у меня есть. Забытое, неторопливое время, милое имя Ханни, мольберт, розы, лягушка, наконец. Сейчас заеду в булочную, где пахнет яблоками и корицей, куплю тяжелый темный хлеб домашней выпечки. Невозможно поверить. В получасе езды большой, вполне современный город. Естественно, там есть вполне приличные магазины, деловой и праздничной одежды, целая сеть ювелирных салонов, всем известные рестораны, китайской, итальянской, даже таиландской кухни, огромный выбор хозяйственных принадлежностей, продуктов, электроприборов. В моем городке мастерят ручные украшения из серебра и дешевых камней, как в племени папуасов, шьют рубахи и платья балахоны самых неожиданных цветов, пекут хлеб с орехами и маслинами, лепят из глины, поют в хоре. Наверное, это заразно, потому что недавно я взялась шить на своей чудесной доисторической машинке одеяло из разноцветных лоскутов, Увидела в одной из местных лавочек такое одеяло, и вдруг ужасно захотелось самой подбирать лоскутки по цвету и размеру, прятать швы под красивой тесьмой, вырезать и пришивать цветочки. Красиво получается, честное слово. Зима наступила внезапно. Здесь все наступает внезапно. Утро, ночь, дождь, нашествие медуз в море. Наглая ослепительная жара. Никаких переходных оттенков. Ни печально серого, ни туманно-голубого или бледно-зеленого. Вот и сегодня подул пронзительный ветер и хлынул совершенно бесконтрольный дождь, как будто прямо на голову опрокинули ванну с водой. Я с трудом добегаю до машины. О, боже мой! Бензин! Стрелка еще вчера стояла на нуле. Разве можно такое запомнить? Каждую неделю ехать на специальную станцию, открывать в машине специальную дырку, засовывать туда тяжеленный негнущийся шланг. Каменный век, джунгли. Ну, почему эти студенты не сделали свое открытие всего на двадцать лет пораньше? Главное, в той же самой стране. доктор «Вам не нужна помощь?» Сплошной поток воды по стеклу. Я не сразу различаю, кто остановился напротив. а, -а, -а Пациент Рабинович с длинным именем!» «Пересаживайтесь скорее, подвезу. Вам ведь на работу?» «Раздумывать особенно некогда. Через пятнадцать минут начинается прием». Я пытаюсь приоткрыть дверцу, но ветер тут же ее захлопывает, а заодно плещет в лицо водой. И тут пожилой вежливый Рабинович стремительно открывает дверь, хватает меня за куртку и перетаскивает к себе в машину, как глупого котенка. Я даже не успеваю намокнуть, только по лицу текут струйки. О, моя косметика! И сумка совершенно мокрая. Мой спаситель забирает сумку, аккуратно кладет ее на заднее сиденье, достает из бардачка мягкую бумажную салфетку и быстро вытирает мне щеки и лоб. Хорошо, хоть нос не высморкал. Как вас отпускают одну в такую погоду? Интересно, что я должна ответить. А почему вы не появились на повторный осмотр? Я ведь отменила половину лекарств, требуется наблюдение. «Не сердитесь. Я не думал, что вы помните. Честно говоря, без лекарств как-то легче стало жить. Вот и решил, что больше можно не приходить. А эргометрия, мониторинг?» «Все выполнено, клянусь. А результаты?» «И результаты получил. Лежат дома на полочке». «Нет, ну как можно быть таким легкомысленным? Вы же интеллигентный человек». Не сердитесь, доктор, я не нарочно. С одной стороны, действительно, я лучше себя чувствую, с другой новая работа, квартиру искал, машину, совершенно забыл к вам записаться. А нарушение ритма в нашем возрасте нельзя полагаться только на самочувствие. В нашем не примазывайтесь. Вы совсем девчонка. «Даже неприлично говорить про возраст. Я на минутку пугаюсь. Нет, не может он знать». «Хороша, девчонка! Вы даже не представляете, в этом году исполняется пятьдесят! Очень зрелый, серьезный возраст!» «Мне немного неудобно врать этому симпатичному человеку, но что еще я могу сказать?» «Не может быть», — твердо заявляет пациент. «Вам тридцать. Самое большее — тридцать два». «Как моей дочери. Вы хорошо изображаете взрослую женщину, это правда, но я умею читать по глазам». «И опять немного пугаюсь. Нужно быть разумнее, серьезнее. Самая грубая ошибка в тайм-командировке — раскрыть себя и нарушить временные отношения». «Никто не знает» каким непредсказуемым событием или даже катастрофам это приведет. К тому же тебя сразу отзовут обратно и с треском погонят из университета и науки вообще. В детстве мне читали старинную русскую сказку про лягушку, которая сбрасывала кожу и превращалась в прекрасную принцессу, или наоборот, принцесса превращалась в лягушку. Я уже забыла подробности, но дальше там начинались какие-то глупости и ужасы. Кажется, ее собственный муж сжег лягушачью кожу. Или какой-то другой принц приехал на печке и увез эту кожу. Короче, она исчезла, эта принцесса-лягушка. Исчезла, вот и все. «Какое у вас красивое имя!» Говорю я, чтобы сменить тему, только длинное немножко. «Вам нравится? Правда?» «Я очень рад. Моя семья совершенно так не думает. когда эта жена отказалась менять фамилию, мотивируя тем, что лучшее место Элиезеру Рабиновичу в анекдоте. А ведь Рабинович означает «сын Равина». Ничего плохого. И дети, когда подросли, тоже выбрали фамилию жены». Я мог бы сменить или укоротить ее, но не хотелось и за мамы. Она меня обожала и баловала всю жизнь. Зачем идти на мелкие предательства? Мама случайно спаслась в детстве. Богатый дед, мудрый и дальновидный человек, вывез ее из оккупированной Польши в Америку. — И деда звали Элиезер? — Ну, конечно. Мы, наконец, приехали. Надеюсь, в такую погоду будет меньше больных. Все-таки не каждый готов вылезти из дома в холод и ураган, чтобы рассказать доктору про насморк или больную коленку. Я прощаюсь с Элезером. Приятный человек, только странный немного. Впрочем, наш городок полон странных людей. Я не удивлюсь, если он сочиняет романтические баллады или увлекается росписью по шелку. Мои надежды, конечно, не оправдались. У двери сидело четыре человека, значит, как минимум трое без записи. Ситуация, с которой я совершенно не справляюсь. Ругаться? Отправлять домой? Но обычно в ней очереди просятся самыми тяжелыми и острыми случаями. Если бы компьютер не был таким медленным и несовершенным... Про принтер я вообще молчу, смотреть не могу на этого урода. Доктор, я вас умоляю. Только вы можете помочь. Маленькая изящная женщина средних лет, Эдна Шварц. Всегда нарядная, всегда красиво причёсанная. Невозможно поверить, что у неё тяжёлая хроническая болезнь крови да ещё сахарный диабет. Список лекарств которые приходится выписывать, не помещаются на трех страницах моего трескучего уродца. Но сегодня ее не узнать. Лицо бледно-серое, руки дрожат, глаза опухшие и красные. Я пытаюсь сосредоточиться на ее биополе. Нет, никаких новых проявлений болезни не ощущается. «Доктор, их перевели на границу». Он скрывает, конечно, но я сразу догадалась. Вчера погиб мальчик из его взвода. Доктор, я больше не вынесу. Третий раз. Третий сын в боевых войсках. Напишите, что у меня обострение, я вас умоляю. Она вдруг сползает на пол и начинает рыдать, зажимая рот руками. Это ужасная действительность. Вся страна связана с армией. Каждый человек или солдат, или резервист, или отец солдата. Каждый мальчик будет служить и запросто может погибнуть в двадцать лет. Варварское время. Хорошо, хорошо, я напишу. Я напишу, что вы нуждаетесь в постоянном уходе, особенно в последний месяц. То, что я собираюсь сделать, — грубое профессиональное нарушение. Случайная комиссия легко может проверить мои записи, сверить с анализами больной, но ничего другого я не могу придумать. Никакая биотерапия, даже опасная для жизни врача, тут не поможет. При подготовке с психологами такие случаи не обсуждались вообще. Женщина встает краски медленно возвращаются на серобледное лицо остается надеяться, что комиссия не заметит или не появится вообще доктор дорогая как жить нас никто не жалеет никто не хочет понимать какой кошмар сеют террористы. каждая страна думает только о себе безумные. Как будто завтра эти чудовища не явятся к ним и не начнут все взрывать. Что будет с нами и нашими детьми? Если б я могла рассказать. Все будет хорошо и прекрасно с вашими детьми, бедная моя Эдна. Нужно только терпение, только подождать двадцать лет, эти два мальчика. Два яйцеголовых умника и отличника уже родились в Хайфе. Скоро они подрастут, поступят в университет и представят на конкурсе студенческих работ проект нового топлива, очень простой и неожиданный. Такой простой и неожиданный, что даже у недалекого местного руководства хватит ума взять изобретение под государственный контроль и расширить исследования Через два года Соединенные Штаты и Япония вложат огромные деньги в разработку. В Нигеве вырастет новый институт, вокруг него — огромный, чудный город. Я ездила туда незадолго до своей командировки. Бесконечные цветники и сады, белые дома из Иерусалимского камня, танцевальные площадки. Впрочем... Вся страна изменится. Живой музей истории и религии, бесконечные дворцы, павильоны, выставки, грандиозные университеты, спортгородки, курортная зона длиной в 300 километров —